Глава девятнадцатая. На следующее утро после завтрака в палату ворвалась рассерженная Ирка и выпалила: "Вер, можно тебя на секунду?" Диана с горячей плойкой в руках колдовала над прической Амелии. Без привычного жуткого макияжа Циглер действительно выглядела совсем по-другому. Я предвкушала, как обалдеет Дани, когда увидит партнершу по вальсу. "Все в порядке?" спросила Амелия, оглядывая возбужденную Ирку. Пока что да, ответила Третьякова, при этом не сводила с меня выразительного взгляда. Но с Верой очень надо поговорить. Иду-иду, проворчала я, поднимаясь с кровати. Сердце неприятно ёкнуло. Что такое? спросила я у Третьяковой, когда мы вышли в коридор. Я сегодня все-таки решила проследить за Оксаной, начала Ирка. Господи, Ира, ну зачем? перебила я. Погоди. Поморщилась подруга. Ты в курсе, что она Свесны н и одну тебя изводит? Это как? Не поняла я. А вот так. Я встретила их в лесу с Люсей. Оксана наезжала на Антоненко, а та в три ручья рыдала. А почему ты решила, что Оксана ее Свесны изводит? По-прежнему не врубалась я. Я подождала, пока Соболиха уйдет, а потом перегородила путь л ю с е н е Так вот. Она получила от Оксаны такую же записку, она сама мне об этом рассказала. Текст в ней один в один. н о что она хочет от нас о б е и х Я понятия не имела, что связывает меня и л ю с ю Антоненко. Теперь мне чудился всемирный заговор. Возможно, Соболь собралась в этот лагерь не из-за Марка, а из-за неприязни ко мне Люси. о тебя Василевского, а от Люси четверку по русскому языку за год. Но каким образом Люся может повлиять на оценки других учеников? Откуда я знаю Азарова? Кипятилась Ирка. Как я поняла, Соболь чем-то шантажировал а Люську. Про н ю х а л а они что-то такое, о чем никто не знает. Сегодня вечером она будет ждать у недостроя вас о б е и х Возможно, поставит новые условия. Да пошла она! Рассердилась я. Сама не пойду и Люсе не советую. Ты вообще сказала Антоненко, чтобы она не смела туда соваться. Да какое там! Поморщилась Ирка. Это д у р ы н Далисена так убивалась, что ей страшно. Я ее рассказ-то разобрать еле смогла. До концерта я ходила как в воду опущенная. Недалеко от танцплощадки устанавливали сцену и готовили дрова для большого костра. а м е л и я Дания и Диана хохоча репетировали танец. Ирка куда-то умотала с вожатым, а Никита играл в футбол. Наш отряд дошел до полуфинала. Впервые за долгое время я ни за что не была о т в е т с т в е н н о и слонялась без дела. При чувстве и чего-то нехорошего не покидала. Мне удалось выловить Антоненко у столовой. Она панора прогуливалась в своей яркой красной панаме. Люся, зашипела я. Иди сюда. л ю с ь е н а оглядываясь по сторонам, подошла ко мне. Что такое? Я знаю, что о к с а н а тебя сегодня тоже позвала к недостроенному корпусу. Губы Люси тут же странно задрожали. Ой, Вер, испуганно начала а н т о н е н к о Почему он на тебя шантажирует? Спросила я. Не могу сказать, выдохнула Люся. Пойми, Вер, это мой секрет. За молчание я ей четверку по русскому языку обещала. У меня связи есть, только в итоге договориться с Русичкой не получилось. Теперь Оксана мне прохода не дает и хочет всем тайну рассказать. Хорошо, тайна так тайна. Когда начались угрозы? С м а я когда она контрольную на т р о й к написала, ей вроде родители обещали что-то дорогое подарить, если она год п е с т р о е к закончит. Ой, Вера, ведь тогда ты в рекреации сидела, это тебя Оксана напугала, да? Это она? Да. в е р что теперь делать? Голос Люси снова задрожал от слез. Ты пойдешь? Мне очень страшно. Нет, не пойду, ответила я. Я тебя чего искала-то? Ты тоже никуда не ходи, поняла? а н т о н е н к о стушевалась. о к с а н а меня сегодня у корпуса подкараулила, сказала, что если не явлюсь, будет еще хуже. Но что она от нас хочет? Не знаю. Плаксива продолжила Люся. Ей нравится изводить людей. Помнишь историю с Наташей Сухопаровой? в Ся гимназия гудила. Страшно. Я схватила л ю с ю за руки и, глядя в глаза, произнесла: Люся. Обещаешь, что никуда не пойдешь? Это не шутки. Ты права. Про н а т а ш у Сухопарову все помнят, и этот вопрос с о б о л ь Нужно уже решать со взрослыми. Оксана может быть не в себе и перейти все рамки. Обещаешь, что не пойдешь? Люся только неопределенно мотнула головой. На танцплощадке уже гремела музыка, ведущий созывал всех в микрофон. С тяжелым чувством я отправилась смотреть выступление Дани и Амелии. После концерта все собрались у большого костра. Я смотрела на огонь и думала о л ю с е Какую тайну она скрывает ото всех. Время от времени всматривалась в сумрак, пытаясь разглядеть напуганную Антоненко, завернутую в плед соболь, пока обе оставались на месте. Ребята вокруг смеялись и что-то возбужденно обсуждали. Амелия и д а н я после своего вальса сорвали аплодисменты и получили в качестве поощрения целых шесть жетонов. Половину отдали д а н е за постановку. Мне хотелось веселиться вместе со всеми, но настроения не было. Никита подсел ко мне неслышно. Верона, тебе отлупить мало? сердито сказал Яровой. Что такое? Вяло откликнулась я, продолжая косо поглядывать на Люсью. а н т о н е н к о напряженно вглядывалась в пламя, будто могла в нем найти ответы на все свои вопросы. Мне казалось, она на взводе. Еще немного и нервы ее не выдержат. тогда запутанная Оксаной она отправится к злополучному недостроенному корпусу. и р а мне все рассказала про угрозы. Вы с головой не дружите, скрывать такое. Ерунда, я уже знаю, как все уладить. Отозвалась я. И как же? Заинтересованно поднял брови Никита. и з ы к и пламени отражались в его темно-серых глазах. Я расскажу обо всем родителям, своим л ю с и н ы м о к с а н к и н ы м надо будет и Лидии Андреевне расскажу. Нужно только дожить до родительского дня. Пообещай, что никуда не пойдешь. Серьезным голосом сказал Никита. Обещаю. Мы сегодня выиграли и вышли в финал, продолжил Никита, провожая взглядом прошедшего мимо нас Кузю, и с которым они были в одной команде. Нас на футбольном поле тренер ждет. Ты пока никуда не ходи, дождись меня, хорошо? Я быстро. Да, хорошо, хорошо. Расмеялась я. Никита склонился ко мне и поцеловал в висок. Когда Яровой ушел, я снова поискала глазами л ю с ю но Антоненко у костра уже не было. Я быстро посмотрела на то место, где сидела Соболь. Пусто. Проклятие! Выругалась я вслух. Ведь сказала же никуда не ходить. Я огляделась в поисках ребят, но все, как на зло, будто испарились. А я не могла думать ни о ком другом, кроме как об этой дуринде Антоненко. Но куда ей тягаться с главной стервой нашей гимназии? Все помнят, как она извела бедную Наташу. У костра было невыносимо жарко. Не выдержав, я все-таки поднялась на ноги. Может, Люся и вовсе ушла в палату, а я тут сама на себя страх нагоняю. Посмотрю одним глазком издалека, что там происходит, и вернусь к костру. Чем ближе я подходила к недостроенному корпусу, тем громче колотилось в груди сердце. Все-таки Соболь не дура. Удачно выбрала место и время для свидания без камер. И теперь, когда все были или у костра, или на футбольном поле, эта часть лагеря оказалась совсем пустой. У корпуса никого не было. Я уже вздохнула с облегчением и хотела уйти, как услышала откуда-то сверху всхлип. Подняла голову и увидела л ю с ю Что ты там делаешь? о х р и п ш и м от волнения голосом спросила я. Слезай, не могу, страшно. Чертыхнувшись, я полезла наверх. Ненавижу это в е ч н о гнетущее чувство в душе, будто я ответственна за все и всех. Цепляясь за железные перекладины, я быстро очутилась на крыше. Антонинка, свесив ноги, смотрела на землю. Люся, выдохнула я. Попросила же тебя не ходить. Я огляделась. На крыше кроме мешков со стройматериалами ничего не было, и коварная особь нигде не пряталась. Отсюда открывался отличный вид на подсвеченную танцплощадку и костер. Жаль, солнце уже давно спряталось, зато на темном небе зажглись непривычно яркие звезды. Я подошла ближе и села рядом с Люсей. Антоненка даже не пошевелилась. Лицо ее было отрешенным и заплаканным. Но зачем ты пришла к ней? Снова начала я. Терпеть не могу в себе этот нароуучительный тон, но чаще всего ничего не могу с ним поделать. Я ведь за тебя испугалась. Серьезно? Люся обернулась, ее глаза и нос от слез распухли. Кто я тебе, чтобы за меня пугаться? Никто. Пожала я плечами, но чисто по человечески, кстати, Люся. К тебе приедет кто-нибудь в родительский день. А к тебе? Не ответив, спросила Люся. Я покачала головой. У меня сложные отношения с родителями. Серьезно? Ну да. Меня моя мама тоже совсем не любит. Вздохнула Люся. И кажется, даже стыдится. Всю свою жизнь я недостаточно для нее хороша. Я родилась с сильным косоглазием, долго исправляли. Мне кажется, она еще с тех пор меня стесняется. А как же твои вокальные конкурсы? Припомнила я. Ты ведь говорила, что делаешь успехи, побеждаешь в конкурсах. Неужели мама тобой не гордится? Для нее это глупость, блаш. Вот если бы я классно с и к л а в алгебре, свободно говорила по-английски, писала сносные диктанты по русскому, это да. А вокал, ну как я заработаю себе этим на жизнь? Буду петь песенки в караоке до старости, развлекая пьяных посетителей? Если что, это мамины слова. Ни разу я не встретила от нее поддержки. Это грустно. Только и сказала я. Честно, не понимаю, как такое возможно, когда у меня будут свои дети. Ни за что не буду повторять ошибки своих родителей. Мы с Люси некоторое время молчали, глядя на раскинувшийся над нашими головами звездный шатер. Еще как грустно. Наконец нарушив тишину, согласилась л ю с я Вера, у меня ведь по всем предметам тройки. Ну, не дается мне учёба. Я честно стараюсь, а мама этого не понимает. Ей тяжело жить с неидеальной дочерью, которая не соответствует придуманным м а т е р ь ю стандартам. Еще тяжелее, когда этим стандартам соответствует кто-то другой. Я зачем-то перевела взгляд со звезд на землю и голова закружилась, будто в безну д заглянула. Наверное, Оксана не придет, сказала я, поднимаясь на ноги. Сидеть на краю крыши было неприятно. Соболь в очередной раз решил а нас просто попугать. Ничего, скоро ей все аукнется. Люся тоже встала, как и я, глянула вниз и вдруг спросила: "Если отсюда упасть, можно разбиться?" Я насторожилась. Разбиться? Не знаю, но руки ноги точно переломать можно, и на всю жизнь колекой остаться. Отлично. Какая-то о т с т р а н ё н н а я улыбка на лице Люси показалась мне жуткой. Это то, что надо. Хочу посмотреть, как ее до конца дней своих совесть будет мучить, и тебя тоже. Эм... Я не произвольно сделала пару шагов назад. Люся, с тобой все в порядке? Вера, тебе когда-нибудь хотелось попрощаться со своей идеальностью? Какой еще идеальностью? С раздражением спросила я. Это крыша и странное поведение Люси нервировали. Ты хорошо учишься, состоишь в ученическом совете, парни красивые за тобой бегают. Бегают? Скажешь тоже. Нервно отозвалась я. Люся вдруг снова громко зарыдала, чем совсем сбила меня с толку, кажется, у нее настоящий нервный срыв. Что делают в таких случаях? Я еще больше запаниковала. Да что с тобой? Все, Люся, перестань, ты меня пугаешь. Давай спустимся, вернемся к остальным. Я взяла а н т о н е н к о за руку, но Люся сердито выдернула ее и обернулась ко мне. Прости, Вера, прости. Глотала слезы девчонка. Я в о т ч а я н и и я не знаю, что делать. Раньше мне казалось, если с тобой что-нибудь случится, мне станет легче. Если ты уйдешь из нашей жизни, все по-другому будет. Я просто хотела, чтобы ты знала, как ты мне все портишь, понимаешь? Я только ошарашенно мотала головой. Нет, Люся, не понимаю. Я все время думала, что тебя ненавижу, а теперь понимаю, что ненавижу только ее. Она ведь тебя постоянно в пример ставит. Только о тебе говорит, но я не могу, Вера, не могу. Мне тяжело все это слушать и себя ничтожеством ощущать, понимаешь? Почему она настолько слепа? Она ведь даже ко мне не подошла при всех. В тот раз она к тебе подошла, она за тебя испугалась. Лучше бы меня не было, да, Вера? Вот тогда бы ей хорошо жилось, никто бы ее в гимназии не позорил. С этими словами а н т о н е н к о снова посмотрела вниз, и внутри у меня все похолодело. Люся, дрогнувшим голосом позвала я. Что ты собираешься делать? Не смей! Но я не доставлю ей такой радости. Не исчезну, не дождется. Подбородок Люси снова задрожал. Пусть знает, из-за чего это все, вернее, из-за кого. И ты знай. Я не помню, себя рванула вперед и снова схватила рыдающую а н т о н е н к о за рукав. Люся. з а в о п и л а я, потянув ее на себя. Идиотка, иди сюда! Но Антоненко рыдая в голос р в а л а с ь к краю силой, отпихивая меня. Мне никогда не стать тобой, Вера. Я не смогу, Вера, понимаешь? Борясь друг с другом, мы очутились у самого края. Я сама не поняла, в какой момент соскользнула моя нога. Взвизгнув, в последнюю секунду успела я ухватить Антоненко за руки. Так и повисла на д черной, страшной, безной. д От страха силы тут же покинули меня. Люся! Снова закричала я. Помоги! а н т о н е н к о будто очнувшись и сообразив, насколько все далеко зашло, принялась вытягивать меня обратно на крышу. Я не хотела, Вера, не хотела. Она так сильно дрожала, что казалось, сейчас и сама рухнет в припадке. Это я должна падать, Вера, я. Люся! Хрипела я, чувствую, как ее хватка все ослабевает. Люся рыдала на взрыв, пытаясь вытянуть меня на крышу. В какой-то момент Антоненко, в к о н е ц выбившись из сил, словно обнял к ОИ выпустил а мои руки. Полет в безну д занял считанные секунды. Адская боль пронзила все тело. Перед тем, как потерять сознание, я слышала все то же монотонное рыдание Люси и крик Никиты. з в ё з д ы замельтишили, закружили надо мной. а потом вдруг раскрошились и золотые пыльцы посыпались с неба о том что Антоненко дочь л и д и Андреевны никто из школьников кроме Оксаны Соболь не знал директриса уже давно была в разводе и Люся носила фамилию отца как оказалось из-за плохих отношений с матерью л ю с ь е н а еще в седьмом классе затаила на меня злобу маниакально следила за мной в социальных сетях и была в курсе практически всех событий которые происходили в моей жизни Развод моих родителей Люся узнала от матери. Расстроенная л и д и я Андреевна после того, как я две недели не ходила в школу, за ужином рассказала дочери о моей ситуации, и, конечно, именно Люся поделилась этой информацией с Соболь. Оксана и Люся наспелись в мае, когда Антоненко заметила, что Соболиха периодически сверлит меня взглядом на переменах каждый раз, когда я общаюсь с Марком. Тогда у Люси созрел в голове план, как можно мне отомстить, да еще и отводить от образовательного лагеря. Люся уговорила Лидию Андреевну включить ее в список, и горело желанием в лагере отличиться. Правда, боялась, что я снова сама того не ведая, перетяну одеяло на себе. Что ж, запугать меня не удалось, и в летнюю школу я поехала, а Люся действительно отличилась. По плану Антоненко тёмные дела она должна была провернуть так, чтобы подозрения пали только на Соболь. Оксане Люся пообещала, что поможет отвадить меня и от Марка, и от лагеря, где рыжая красавица о б р а в соперницу, включит всё своё обаяние. Для пущей убедительности Антоненко ещё и четверку по-русскому за год пообещала, рассказав Соболь о маме директрисе и о своих связях. Вдвоем они принялись разрабатывать план, как насолить мне. Люсиена больше выступала в роли кукловода, а Оксана устраивала пакости в виде записок и звонков. Даже в лагере уговорила Кузю подкинуть пауков в нашу палату. Сделала это просто так, по приколу, чтобы они поверещали. Пока Оксана увлеклась слежкой и запугиванием, Люся все больше занималась самокопанием. Она давно хотела устроить что-то шокирующее, чтобы наконец обратить на себя внимание матери, но не решалась. Сцена у главного корпуса, когда л и д и я Андреевна бросилась ко мне с объятиями, стала для Люсьены последней каплей. Уж больно долго Антоненко находилась в гонетущем состоянии наедине со своими черными печальными мыслями. Да еще и Оксана к ней постоянно цеплялась, напоминая о сорвавшейся четверке. Теперь Соболь в обмен на молчание о Люсиных злодеяниях и родстве шантажировал а л ю с и у требуя повлиять на оценку по русскому языку уже в аттестате. Люся, поняв, что терять нечего и т а й н о е рано или поздно все равно станет явным, все-таки решила исполнить задуманное. Охваченная отчаянием, страхом и безумием, Антонинка захотела и мне рассказать о своем страшном секрете, чтобы меня тоже потом помучила совесть. Будто во всем, что с ней происходило, и самом деле была моя вина. Об этом я узнала от ребят уже будучи в районной больнице недалеко от нашего лагеря. В нее меня доставили с сотрясением мозга и закрытым переломом голеностопного сустава. По словам врачей, я родилась в рубашке. Последствия от падения с такой высоты могли оказаться куда более плачевными. После случившегося в лагере началась проверка. По словам Никиты и Люся, собиралась все-таки осуществить с в о й п л а н и сигануть с крыши вслед за мной, но Яровой успел ее остановить. Пока шло разбирательство, ко мне в палату с расспросами приходили незнакомые взрослые люди, прибегала вновь л е б е з я щ и й директор в страхе, что мои родители подадут на него в суд. Он даже организовал мне отдельную палату с телевизором и большим окном. А еще приходила Лидия Андреевна. И впервые в жизни мне было... Неприятно ее видеть. В том, что со мной случилось, я в первую очередь винила ее. д и р е к т р и с а горько плакала, извинялась, говорила, что увозит Люсю с собой в город, чтобы показать врачам. Я молчала. Лидия Андреевна, поняв, что я не горю желанием с ней общаться, быстро ушла. А вот ребят почему-то пустили ко мне не сразу. Они приехали спустя несколько дней. Однажды утром, открыв глаза, я увидела их взволнованные лица. Они столпились у моей кровати и ждали, когда я проснусь. От зеркала на стене в глаза бил солнечный зайчик, и я щурясь не сразу смогла всех разглядеть. На тумбе у изголовья кровати появились фрукты и ваза с полевыми цветами. Неожиданно было здесь увидеть и Марка, но после того, как я узнала, что к истории с о к с а на и и л ю с и Василевский не имеет никакого отношения, все-таки рада была его видеть. Как выяснилось, в тот вечер после дискотеки Марк поговорил с Оксаной о ее симпатии, жестко сказал, что между ними не может быть отношений. Соболь ему никогда не нравилась, кроме того Василевский делил палату с Кузей, и ему н а д о е л и вечные цепляния и страдания одноклассника от ревности. Вы так смотрите на меня, будто я уже помирать собралась. Ворчливо проговорила я. Ребята переглянулись и с облегчением рассмеялись. Когда тебя выпишут? спросила Амелия. Не знаю, честно сказала я, но с лангетой точно до конца лета придется ходить. Эти дуры испортили тебе каникулы, кипятилась Ирка. В букете есть луговые колокольчики, сказал Никита. От его родной улыбки тут же потеплело на душе. Яровой помни т о моих любимых цветах. В палате было солнечное, и шумное и внезапно я почувствовала себя десятилетним ребенком. Вспомнила, как в а л я л а с ь зимой с Ангиной, и ко мне в гости приходили друзья. Мы целый день смотрели мультфильмы и болтали. Сейчас даже не верилось, что в последние пару лет у меня была только Ира. Теперь нас много. Ребята, перебивая друг друга, рассказывали о том, что сейчас происходит в лагере. Ирка окончательно и б е с п о в о р о т н о бросила своего Вадика, сказал довольным голосом Дани. Мы с Третьяковым многозначительно переглянулись. Можно было выдохнуть с облегчением. Никто больше не будет обижать нашу Ирку. Я была уверена, что Боря более порядочный, чем противный смазливый Вадик. д а н я будто прочитав мои мысли, добавил. А с этим Борисом я по м о с к и поговорил. Сказал, что в случае чего будет иметь дело со мной. Ира только закатила глаза. Ты уж больно-то в мою личную жизнь не лезь. Мы все улыбались. Тогда рассерженная Третьякова решила перевести тему, а Кузя бросил Оксану. Серьезно, ахнула я. Эта новость меня потрясла. Неужели у него появилось чувство собственного достоинства? Ага, причем сделал это при всех прикинь после того, как стало известно, это некрасивая история с люсей. Макс обозвал Соболь самыми н е л и ц е п р и я т н ы м и словами. т а р а т о р и л а р у д н е в а боясь что-то упустить. У Оксанки вообще черная полоса началась, добавила Ирка. Мы эту историю так просто не оставили. Соболихи после дискотеки, кто хорошенько накастлял ы за тебя? Кто? – спросила я, посмотрев с подозрением на Третьякову. Зная ее воинственный настрой, но я ни при чем. Подняв руки, быстро сказала Третьякова. Тогда я перевела взгляд на а м и л и ю Сколько раз она обещала начистить физиономию Соболь? Не смотрите на меня так, засмеялась а м и л и я Я тоже ее пальцем не тронула, к сожалению. Да это все Дианка, сказал Никита, кивнув в сторону смущенной Рудневой. Диана, ты? поразилась я. Ну да. Руднева покраснела. Там такие кошачьи бои были, восхищенно добавил Дани. е л е их растащили. Соболь за все хорошее досталось. Еще из-за Наташи Сухопарову. Добавила Ирка. Да и Круднева она теперь лезть точно не будет. Пусть только п о п р о б у е т сурово сказала Амелия. Да уж вы там не скучаете? Со смехом покачала я головой. Амелия обняла Диану за плечи. н о это еще не все Дианкины победы. Довольным голосом проговорила Циглер, будто она была заслуженным тренером, а р у д н е в а ее подопечной, будущей олимпийской чемпионкой. Помнишь, Вер, я и давала совет поговорить с родителями. Они ведь приехали на родительский день. Диана меня послушалась. Да, кажется, лед тронулся, призналась Руднева. По крайней мере, тот день был одним из самых счастливых и спокойных за последнее время. Марк сказал, что вернувшись домой тоже решится на важный разговор. Я же вспомнила свои чувства, которые испытывала накануне. Тогда загадала, чтобы этот родительский день никогда для меня не наступил. Чуть не накаркала. с к о р е в палату вошла пожилая медсестра. Время посещения закончилось. Давайте, давайте, ребятки, завтра еще можете прийти. Когда друзья ушли, медсестра молча положила мне на тумбочку апельсины и в ту же вазу впихнула букет ромашек. А этот кого? Удивленно подняла я голову. Заходить не стали, попросили не распространяться и просто передать, сварливо ответила медсестра. Папа теперь звонил намного чаще, чем прежде. Сказал, что тетя Соня готовит комнату к моему возвращению и будет проводить со мной все время до его приезда. Мама тоже звонила и плакала в трубку. В последний раз получилось особенно надрывно. Вера, я считала тебя уже большой самостоятельной девочкой, но ты такой ребенок. Ты мой ребенок, Вера, самый любимый. Вера, я так по тебе скучаю. Прости. Да, мам, да. Терпеливо отвечала я, разглядывая на т у м б е букет полевых цветов: фиолетовые, желтые, розовые лепестки. Слова "люблю", "простила", "скучаю" застряли комком в горле, поэтому я преимущественно отмалчивалась. Если бы я была рядом, ничего бы этого не случилось. Но как отец мог отпустить тебя в какой-то лагерь? Мобы не досмотрели за тобой, дочка. Мы ужасные родители. Я ужасная мать, Вера. Если бы с тобой случилось самое страшное, я бы себя никогда не простила. Я и сейчас не могу себя простить. Ладно, мам, перестань. Вера, когда тебя выписывают, я прилечу. Я постараюсь отпроситься с работы и обязательно прилечу. Не надо, мам, уже ничего не надо. Но мама к а з а л о с ь меня не слышала. Она выла в трубку и страдала точно так же, как выла бы, наверное, л и д и я Андреевна, если Плюся совершила задуманное и оказалась на моем месте. Положив трубку, я уставилась в белый потолок. Была рада, что нахожусь в палате одна, потому что стеснялась своих глаз и вообще обычно старалась не плакать. Но тут просто устала. внезапно мне стало себя так жаль. Теперь я рыдала в голос, сжимая в руках телефон. Лепестки полевых цветов раздвоились и смазались в одно мокрое разноцветное пятно.